Далеко за полночь отряд остановился в небольшом городке неподалеку от границы. Для меня были выделены комнаты в доме градоправителя, большая часть солдат расположилась в гостинице неподалеку. Хантер расставил доверенных стражников, тех, кто отправился с нами еще из столицы. Он же и заставил меня поужинать, не желая слушать никаких оправданий. — Я несу за вас ответственность, — с укором напомнил офицер. Может и стоило попросить прощения за выходку с Динаром, но сил на это не было. Да и какой смысл? Проваливаясь в тревожный сон, я думала лишь об одном: только бы рыжий не появился. И не потому, что я его боялась, просто видеть его не могу. Увы, меня разбудили звуки сражения. Причём схватка происходила за моей дверью, и я даже не сомневалась в том, кто пришёл по мою душу. Катриона Дверь слетела с петель, пропуская рыжево. Это подло даже для тебя. Что именно? Я вновь закрыла глаза и натянула одеяло повыше. Он отшвырнул меч, прошёл, сел на постель, вызвав жалобный стон у прогнувшихся пружин. Динар сидел и просто молчал, я тоже. А перед входом лежал связанный хантер. Я возвращаюсь с тобой, выетлон, после долгого молчания произнёс правитель Даларии. Твоё право Мне больше нечего было сказать, кроме одного. «Освободи моих стражников». Динар кивнул и ушел, а я до самого рассвета просидела на постели, не в силах уснуть. В полдень, пополнив запасы продовольствия, двинулись в путь. К вечеру покинули Даларию и остановились на ночевку в лесу. Рыжий с двумя сопровождающими, исчез среди деревьев, вернулся спустя почти час с подстреленным оленем. «Будет королевский ужин», — весело заявил Динар. Да, восемь сам, сурово ответила я. Правитель Далари бросил оленьи и угрожающе двинулся ко мне. Хантер начал доставать оружие, но тут же вернул меч в ножны. Не понравилось, видимо, лежать связанным. Кат Динар остановился, фактически нависая надо мной. Давай просто поговорим, на далариском ехидно осведомилась я. Стоит, едва не скрипит зубами и явно с трудом сдерживается. Хорошо, Кад, я был неправ, ты довольна. Мои стражники сделали вид, что их тут вообще нет. Долорицы, услышав фразу повелителя, недовольно подсоколили и принялись кто собирать дрова для костра, кто свежевать дичь. Нет, Динар, я поднялась. Я недовольна, а ты доволен? Нет. В таком случае забирай своё рыжее воинство и встретимся в Этлоне на вашей с Лорой помолвке. Динар хмуро выругался, тут же выругался повторно, не смущаясь присутствия леди. С другой стороны, какая из меня леди? Кат, он присел передо мной на корточке. Все, что я сделал, я сделал ради нас. Кого это нас, Динар? Грустно спросила я. Мрачно выругавшись в очередной раз, Рыжий резко схватил меня за руку и потащил в лес. Вслед нам смотрели мои охранники, его охранники и даже лошади. Им было все равно, а мне как-то совестно звать на помощь. Динар приволок меня к какому-то пригорку, снял плащ, усадил на него, встал, и началось. Как давно ты знаешь мой язык? Как давно ты знаешь иетлонский? парировала я. Значит, с момента столкновения наших интересов догадался Динар. И в городе ты понимала все слова до единого. Была надежда, что рыжий хотя бы покраснеет, и пусть я бы этого в темноте не увидела, но хоть малейшего проявления смущения я всё же ждала. А Динар просто спросил. — Ты надеялась на что-то иное? Кат, я не скрывал своего отношения к тебе. — Твои родственники будут рады Лоре, — ввернула я. — Мои родственники подвержены влиянию общественного мнения, которое столь активно распространяли сановники твоего отца. — Неужели и мифическую третью грудь тоже придумали вездесущие сановники моего отца? — поинтересовалась я. — Далась тебе эта грудь! — заорал Динар. «Да я о ней знать ничего не знала до встречи с тобой!» — выкрикнула я, стремительно поднимаясь. За деревьями у костра стало очень тихо. Мне и так стыдно на глазах Антру показаться. А теперь ещё это. Кат, Динар подошёл, попытался обнять. Я отошла подальше, но не очень далеко, потому что там были кусты, а это ночной лес. Поневоле будешь осторожнее. Катриона, понимаешь, тут всё дело в магии. Причём тут магия? Я устало покачала головой. Тут дело не в магии, Динар, тут дело в тебе. Если бы дело было во мне сейчас, я не стоял бы как, как не знаю кто и не пытался втолковать одну избалованной девице истину. О, издевательски протянула я. И в чём же истина, Динар? В тебе есть магия, прошептал рыжий. Вернувшись к расстеленному на траве плащу, я села, скрестив ноги, как орки. Затем руки тоже сложились на груди. После этих мер, способствующих успокоению, я произнесла. «Да, Динар, во мне есть магия. И я так поняла, что она присутствует в представителях большинства правящих династий, чья история насчитывает более трехсот лет, то есть до появления Кесаря. И что с того?» «Интересная постановка вопроса», — Динар опустился на корточки. «А ты считаешь, что эта сила ничего не значит?» "Рыжий, протянула я, тебе сколько лет? В чудо верить не надоело? Ты считаешь, что зеленоватое пламя, охватившее нас в момент нападения гоблинов, было просто видением? Я ещё ничего не считаю, так как данное явление не было изучено магами, и мне не предоставили отчёт. Но исходя из произошедшего, ты же можешь сделать выводы, настаивал Динар. И понимаешь, что обладание силой может дать тебе многое." Так, давай разберёмся, что мне может дать магия. Я села удобнее. И начну я с систематизации имеющегося в отношении магии опыта. Итак, история первая. Бабушка моя Валерия крайне негативно относилась к матушке, в результате перед смертью приложила усилия к уничтожению королевского венца. Не могу сказать, что в данном деле она достигла большого успеха. Корона оказалась вейно-охранным заклинанием. Вот видишь, вставил динар. «Не мешай рассказывать». Итак, охранное заклинание было, но это не помешало венцу лишиться алмаза Энао, являющегося центральным в ювелирной композиции. Камень отвалился. До коронации моей матушки оставалось три дня. Почему коронация была так поздно? Место королевы занимала бабушка Велерея. Мама получала трон только после ее смерти. Особенности поспешного брака, заключенного на невыгодных для родов и трема на условиях. Не перебивай. Итак, проблему с династической реликвией необходимо было решить. Я, зная о магической защите на венце, обратилась к магам. И что ты думаешь? Двое суток они созывали совет, осматривали корону и пытались снять защитное заклинание. И всё это для того, чтобы на утро третьего дня прислать мне ветеватый опус о невозможности исполнить королевский приказ. Что делаю я? Беру корону, камень и мчусь в гильдию золотых дел мастеров. И один толстенький, лысенький и в огромных очках ювелир осмотрел корону, проверил металл и даже, узнав о защитном заклинании, произнёс: "К вечеру будет готово". И действительно, уже на закате мне доставили корону, причём она была вычищена до блеска. Камень, едва полированный, а зазубрина, на которую часто жаловалась бабушка, припаяна так, что от неё и следа не осталось. И как же простой ювелир обошёл великое и непобедимое заклинание защиты. Они как? Он просто нарастил металл, оплавил там, где требовалось, и вставил камень. Глава гильдии магов после этой истории месяц мне на глаза не показывался. Ювелир к слову тоже, так как счёт за услуги был выставлен такой, что превышал все разумные пределы. Динар рассмеялся и спросил: "Магия обошлась бы дешевле?" "Дороже, честно ответила я. Вот ещё один минус в отношении магии. Переходим к истории второй." Дело было года 3 назад, когда мак Ринеи, примчался во дворец, добился высочайшего согласия на аудиенцию и предстал передо мной. И ради чего? Мне продемонстрировали чашу, способную из воздуха создавать парное молоко. Удивительно. Да, я была удивлена, но пробовать отказалась. Зато присутствующие после дегустации высказывались об изобретении крайне положительно. Скажу откровенно, мы не сошлись в цене. Я посчитал её излишне завышенная, а маг не пожелал посчитать её даром королевскому дому. В результате каждый остался при своём. И что же? Спустя лишь несколько недель, проводя инспекцию владений торговой гильдии, я посетила центральный рынок. Каково было моё удивление, когда среди покупателей встретился мне тот самый маг Ринеи, весьма довольный покупкой, кстати. И что же было приобретено магом? Парное молоко. Риней, в отличие от меня, был его любителем и ценителем. И как же я позволил себе осведомиться: "Где же ваша волшебная чаша, уважаемый маг?" На что ответом мне было смущение, смятение и откровенная бледность присутствующего индивида. Выяснилось, что молоко в волшебной чаше берётся не из воздуха, а у окружающих. Как это? Магия динар. И чаша поглощала молоко у всех в радиусе 100 шагов. Будь то кормящая женщина, кошка, собака, лошадь, свинья. У всех. И вот оно, чистейшее парное молочко, ещё тёпленькое. Гадость. Ну почему же я усмехнулась? Весьма полезная вещь оказалась. Как ты знаешь, после завоевания восточных степей было заведено три королевских стада. Территории-то немалые и к заселению не особо пригодные, а для скота вполне. Так вот, доили рабочие по найму, И неоднократно управляющий жаловался на твёрдое вымя у коров. То есть молоко не сдаивали, вымя твердело, и корову приходилось отправлять на убой. Чаша фактически решила эту проблему. «Хм, боюсь спросить, что стало с магом». Динар чуть склонил голову к плечу. «Маг там, где его чаша, и парное молоко отрезала я. Не терплю даже попыток обмана». «Видишь, магия пригодилась». «Ты не понял, рыжий, чаша не собирает молоко». Она помогает контролировать качество выполнения работы доярок. Если по завершении у доев чаша наполняется, управляющий принимает меры. То есть она и не нужна особо, просто функция дополнительного контроля. Переходим к третьей истории. Однажды мне привезли щенка. Подарок кесаря, к слову сказать. Милое животное обладало тремя глазами, клыками в мой палец и привредным характером. Но это был подарок. Она и в заботи леси я лично кормила его три раза в сутки мясом при Кассере. На второй год своей жизни, превратившись в огромного зверюгу, которая признавала лишь меня, а остальных держала на расстоянии, Наиво заболел, съел что-то или кого-то, но пёс начал издыхать. Признаюсь, я не питала добрых чувств к чудищу, и всё же его было жаль настолько, что рыдая и стеная, я проводила всю ночь рядом с псом, обнимая его клыкастую голову. На утро прибыл маг, за которым послали ещё в сумерках. Он читал нараспев заклинание, он приносил зелье, он пытался пустить кровь животному, а Наива медленно подыхал. Он умер, несмотря на все заверения магов в том, что вылечат его. Они даже оживить его пытались. Когда Кесар узнал об этом, прислал мне короткое письмо: "Нужно было вызвать лекаря". Вот так вот. Но ну, после истории с Лорой я возненавидела магию окончательно. и я молча уставилась на отблески костра, скрытого деревьями. Динар сел рядом и обнял за плечи. «Кат, это частные случаи, а как же, например, порталы?» Порталами пользовался Аршхан. Сердце сжалось при упоминании его имени. Порталы иногда открывают и маги, но, Динар, если с порталами все так просто, почему же гильдия магов ежегодно закупает лучших жеребцов и новые кареты повышенной комфортности?» А если маг способен вырастить всё за несколько мгновений, почему же тогда у магов есть слуги, что с первыми лучами солнца устремляются на рынки? Я знаю лишь несколько примеров обращения к королев-магам, и каждый раз результаты впечатляющие. Один год мирчего стоит, а магический портал, который ранее вёл от перевала Гросса до Ирани, и где только мы не находили руду. Однажды вся эта масса свалилась посреди королевского дворцового парка. И какие мы получили объяснения? Прошу прощения, Ваше высочество, немного сбились координаты телепортации. Мне хватило меньше месяца времени, чтобы договориться с ремесленниками и построить транспортёр. Да, выдающаяся вещь. Кто её создал? Идея подсказал кесарь, призналась я. Чертежи также были его. Я лишь доработала, но ну и контролировала постройку. И всё, перебоев больше не было, исчезнувших партий тоже. Всё работало и работает чётко, как и полагается. Так скажи мне, Рыжий, кому нужна эта магия? Нестабильная, непредсказуемая и непостоянная магия. А уж после истории с Лорой. О сестре я в последнее время думала всё чаще. Неужели ты не хотела бы обладать силой, как у Аршхана, например? А зачем? Я отрицательно покачала головой. Это бессмысленно, и это не сделает мою жизнь легче или проще. Скорее добавит трудностей. Вот тут ты права. К сожалению, Динар, я права в большинстве случаев. Иногда это пугает. Я встала. Идём, а рамат жареного мяса уже не даёт думать ни о чём другом, кроме ужина. Кот рыжий тоже поднялся. Ты сильно злишься на меня? Скорее на себя. Откуда-то подул холодный ветер, и я обняла плечи руками. Кот. Динар подошёл, обнял и стало теплее. Моя Лина ведьма, и я привёз тебя с единственной целью. Я хотел понять, что произошло там на поляне в момент нападения гоблинов. Ведь что-то произошло, кат, и мы использовали магию, чтобы выжить. Мне всё бы хорошо, если бы не его слова. Она точно ничего не будет помнить. Между нами ничего не было, Катриона добавил Динар, когда понял, что я не желаю ничего спрашивать. Моя Лина, просмотрела тебя, и в тебе есть магия, кат. магии жизни или земли, она есть. Я знала об этом лет с пяти, спокойно ответила я. Ничего нового ты для меня не открыл, кроме своего истинного лица. Кат, я голодна, возвращаемся к костру. Он стоял и продолжал меня удерживать. Сила была на стороне правителя Даларии, мне же было нечего ему противопоставить. Хотя пара вопросов имелось. Динар, скажи, ты орк? Напрягся и солгал в очередной раз. — Нет. — Хорошо, теперь скажи еще вот что. В ту ночь, когда мы покинули Иране, ты пытался заключить со мной брак по обычаям орков. — Кат, мы говорили об этом, и даже твой оракул дал четкий ответ. — Рыжий, я задала вопрос сейчас и тебе. И он солгал снова. Это был просто сон, Кат. Молча вырвалась и пошла к костру. Динар не остановил, более того, вернулся, когда олени уже доедали, молчаливый, мрачный и недовольный. А позже, засыпая между Хантром и Вейтаром, я еще не знала, что в последующий день изменит все мое представление и о магии, и о рыжем, и даже о себе самой.